«Хорошо», — согласился Сандакан. «Но мы будем наготове». Едва они улеглись вдоль стены, спрятав под себя ножи и пруты, как появился офицер с зажженным фонарем в руке в сопровождении солдат с обнаженными саблями. Янос поднялся, ворча и ругаясь, как человек, которого потревожили во время сна. «Черт побери! Неужели нельзя поспать даже в последнюю ночь?» — начал он. «И что это за проклятая страна, где никому не дают покоя?» Что вам еще нужно от нас? Напомню, что завтра утром нас расстреляют, но вы сни слишком свежи, чтобы мешать людям спать из-за этого». Индийц выслушал этот поток слов с легким удивлением. «Простите», — сказал он, наконец. «Я не говорил вам этого наверняка, это было просто мое предположение. Ну и что дальше?» — спросил Янас на хмуре флоп. «Что генерал поручил подтвердить вам, а ты спросить, не желаете ли вы чего-нибудь?» Скажите этому зануде, нам нужен только хороший сон, слышите? Мои товарищи давно храпят. Так предупредите их, идите вы к дьяволу. Сказав это, я на снова улегся, ворчай и ругаясь. Офицер еще немного постоял в рассудительности, но, видя, что никто даже головы не поднял, робко пожелал им всем доброй ночи и ушел, осторожно закрыв за собой дверь. — Чтоб тебя холера взяла! — воскликнул Янос, вставая. — Рано собрался отправить нас на тот свет, негодяй. — Твоя рассудительность и твое хладнокровие стоит в тысячу раз дороже моей горячности, — пожимая ему руку, — сказал Сандакан. — Я бы сейчас бросился на них железным прутом и погубил бы все дело. — Я твой противовес, — ответил смея португалец Поторопимся, — А то Бедар, боюсь, заждался нас. Сандакан вылез в окно, схватился за веревку и соскользнул на землю без малейшего шума. Он огляделся вокруг, сжимая пруд, но вокруг было тихо. Тогда он свистнул слегка, чтобы предупредить товарищей, и вскоре к нему присоединился Янус, а за ним и Тремальнайк. Малайцы спустились, в свою очередь, один за другим. — Где же Бедар? — спросил Сандакан. Едва он произнес это, как увидел, что на ограде появилась человеческая фигура. — Это ты, Бедар? — окликнул вполголоса полголоса Тремальнайк. — Я, я! — ответил тихо Бедар. — Никого нет. Нет, но ну, поторопитесь, скоро явятся два тукса. Беглецы перебрались за ограду и последовали за Сипаем, который ускорил шаг. — Куда ты ведешь нас? — спросил его Тремальнайк. — В лес, господин, — ответил Сипай. — Там у меня слон. «Как тебе удалось достать его? Я взял его на время, моего друга в Дели. Его привели сюда три часа назад. И куда ты нас отвезешь?» «Сделай им петлю, чтобы запутать следы. Потом вы попытаетесь войти в город. Охрана не слишком сильна». «Ты сказал о двух туксах. Кто они?» «Это те двое, которые прятали лица. Они узнали вас и потребовали вашей смерти, угрожая в противном случае увести всех сектантов, примкнувших к восстанию». — Ябу ступил. тукс очень влиятельны, и в Дели их много. — Поторопитесь, господа, нас могут преследовать. — Кто? — спросил Сандаган. — Эти двое. Они крепко следят за вами, и каждые два-три часа подходят к башне. — Тогда бегом, — сказал Янос. — Мне совсем не улыбается вновь попасть в руки старого мошенника, хоть он и генерал. В ночной тьме они незамеченными добрались до леса бедар быстро соориентировался и углубился в чащу, следуя по едва заметной тропинке. Он беспокоился и часто оборачивался, явно побаиваясь погони. Так они шли и четверть часа, пока не достигли поляны. Посреди нее темнела какая-то огромная масса, колыхавшаяся во тьме. «Вот слон!» — указал бедар Погонщик, который стоял рядом со слоном, подошел к нему явно встревоженный. — Только что здесь были два человека, которые расспрашивали меня, кого я жду. И что ты ответил? — Что жду одного господина из Дели, который отправился к Абу-Хасаму. — Ты правильно сделал, — одобрил Бедар. — А как они выглядели? У них были огромные тюрбаны, да, хозяины лица прикрыты. — Это были те самые туксы, — сказал Бедар, обернувшись к беглецам. — Быстрее, господа, садитесь в полонки. — А ты поедешь с нами? — — спросил Тремаль Найк. — Да, чтоб помочь вам при входе в город, — ответил храбрый сипай. — Я сяду за погонщиком. Тремаль Найк и все остальные быстро забрались в просторный и удобный полонкин. Весьма кстати оказался и десяток карабинов.